«Так, значит, не знаешь, где твой босс. Понятия, значит, не имеешь». Клык снова склонился надо мной, сжал руку в кулак, его темные глаза вспыхнули. Я ждала нового удара, новой вспышки боли. Но вдруг у него в кармане зазвонил телефон. Он поморщился, достал телефон и поднес его к уху. Выражение его лица переменилось, стало озабоченным, Он повернулся к своим подручным и процедил. — Срочное дело. Мне нужно уехать. А вы смотрите, чтобы она никуда не сбежала. — От нас не сбежит, — самодовольно ответил один из близнецов, тот, что повыше. — Смотрите, головой за нее отвечаете. И Клык быстрыми шагами вышел из комнаты. — Ну, что будем с ней делать? — проговорил Высокий, едва шаги Клыка затихли. Клык велел ничего не делать, он велел только присмотреть за ней, чтобы не сбежала. Ерунда, мы ее сейчас допросим, и она нам все расскажет, все, что знает. Клык только спасибо скажет. Клыку не сказала, а тебе скажет, с недоверием проговорил его близнец. А то, Клык с ней слишком миндальничал, а мы сейчас так с ней поговорим, что она все расскажет. Он шагнул ко мне. Я вжалась в спинку кресла, лихорадочно думая, как вывернуться из этой безвыходной ситуации. И в это время из коридора донесся какой-то оглушительный, быстро приближающийся шум. — Это еще что такое? — испуганно проговорил высокий близнец, оглянувшись на дверь. Тут дверь широко распахнулась, и в комнату въехала странная машина, что-то среднее между уменьшенной копией обычного маршрутного такси, зерноуборочным комбайном советских времен и огромным сверкающим самоваром. Это сооружение оглушительно скрежетало, грохотало и рычало. Кроме того... Оно было увешано ярко мигающими разноцветными лампочками и издавало звуки, похожие на пистолетные выстрелы и автоматные очереди. «Ложись, бомба!» — завопил один из близнецов, тот, что пониже. «Десять секунд до взрыва!» Тут и я заметила на передней стороне самодвижущейся кофеварки светящееся табло, на котором менялись цифры. «Десять? Девять?» «Восемь? Семь? Какого черта ложиться?» — заверещал второй близнец. «Нас здесь осколками изрешетит, на мелкие куски разорвет, бежать нужно, пока не поздно». «А с этой что делать?» — кивок в мою сторону. «Да плевать на нее!» Они бросились к двери, но в самых дверях столкнулись и принялись отталкивать друг друга. Цифры на табло тем временем стремительно менялись. «Шесть? Пять?» 4 Я в ужасе смотрела на странную конструкцию, которая мигала, рычала, стреляла, кашляла и переливалась разноцветными огнями. Неужели и правда бомба? Да откуда и главное, зачем? Но как бы то ни было, если она взорвется, от меня ничего не останется, кроме мокрого места. Я попыталась встать, Но ноги меня не слушались. На табло мелькали последние цифры. Три, два, один, ноль. Я приготовилась к тому, что сейчас рванет. Говорят, в такие моменты перед внутренним взором человека пробегает вся его жизнь. Так вот, это вранье. Перед моим внутренним взором ничего такого не пробежало. Я только с тоской подумал о том, что погибну в таком уродливом подвале. И еще о том, что всеми своими неприятностями я обязана никому иному, как Сарычеву. Вдруг изнутри странной конструкции послышался звук, как будто открыли бутылку шампанского и повалил синий дым. «Отравить меня, что ли, решили?» Дым попал в горло. Я закашлялась и попыталась встать. Оказалось, это не так просто. Хоть я и не была привязана к стулу, ноги затекли, и ужасно болел живот. То место, куда двинул меня тот тип с волчьей ухмылкой, которого называли Клык. Я схватилась за больное место и застонала. Вдруг он что-то мне повредил? С другой стороны, нужно взять себя в руки и использовать этот момент, чтобы сбежать. Я резко встала со стула. И тотчас помещение закружилось перед глазами, как будто я ехала на карусели, да еще эти разноцветные огни, странные звуки и едкий удушливый дым. Но я мысленно приказала им всем стоять, и комната успокоилась, перестала кружиться, и, кажется, даже дыму стало поменьше. Сжав зубы, я сделала пару шагов к двери, и тут дверь стала приоткрываться. Вернулись эти двое уродов, но уж нет, так просто я не дамся. И я прихватила ржавую железную арматурину, что валялась возле железного монстра. Возможно, это отвалилась какая-то его часть, и я нарушила композицию, изувечила произведение искусства, только мне пофигу. Я примерилась, чтобы попало точно в лоб, а что там потом будет с этим козлом, меня мало волнует. И в самый последний момент, уже с силой опуская Арматурину, я увидела перед собой знакомый черный берет. И потертую серую курточку в пятнах краски успела только отвести руку, чтобы удар пришелся не в голову, а то попало по ноге. Кажется, здорово, во всяком случае он ухнул и выругался. — Ты что, рехнулась? — завопил он, подпрыгнув. — Мало тебе еще, — процедила я, — нужно было по голове приложить, и тогда кончились бы мои неприятности. Тут же я с ужасом осознала, что нет, теперь неприятности не кончатся, а только начинаются. Ведь я попала в поле зрения этих бандитов, так что они не отвяжутся. Я повернулась неловко и тут же скорчилась от боли в животе. — Что с тобой? Что? — подскочил Сарычев. «Все из-за тебя!» Как я не пыталась удержать слезы, они брызнули и покатились по щекам. «Все мои несчастья из-за тебя!» «Вот что я тебе сделала, а? За что ты так со мной?» «Тихо, тихо, успокойся!» — он подхватил меня. «Они тебя били. Идти можешь? Нужно выбираться отсюда скорее, пока они не вернулись. А они вернутся!» Умом я понимала, что он говорит дело, но все равно хотелось топать ногами, капризничать и рыдать. Однако Сарачев не стал меня утешать, просто потащил вон из комнаты. — Да брось ты эту штуку! Он вырвал у меня из рук ржавую арматурину и запустил ею в эту машину, переливающуюся огнями. Там что-то стукнуло, хрустнуло, брякнуло, и огни погасли, а дым прекратился сам собой. Я, однако, снова подобрала арматурину, решив с ней не расставаться пока, на всякий случай. «Что это было?» — спросила я на бегу. «Это у одного мужика тот позаимствовал, усовершенствовал ее немного, но и сработало». Мы выскочили во двор, пересекли его, заскочили в другую дверь, спустились по железной лесенке, уперлись в еще одну дверь. Это была железная, но замок, на наше счастье, открывался изнутри. Так что выйти можно было без проблем, после чего мы снова пересекли двор, но уже другой. И дверь на этот раз была старая, доисторическая, да висевшая на одной петле. За этой дверью был узкий коридор, завешанный какими-то стендами. Пахло общественным туалетом и еще каким-то дешевым дезинфицирующим средством. Из коридора шла лестница, но не вниз, а вверх. Самое интересное, что за это время мы не встретили ни одного человека, только где-то слышались приглушенные голоса и ритмично стучали по металлу. По лестнице мы поднялись на один пролет и снова уперлись в дверь. Эта дверь была заперта на обычный висячий замок. «Черт!» – вырвался Сарычев, свесившись вниз. «Вроде эти козлы за нами идут». Недолго думая, я засунула свою железку в проушины замка и поддержала сам замок, чтобы не упал с грохотом. «Ты что это?» – нахмурился Сарычев, но я даже не посмотрела в его сторону. За дверью находилась самая обычная лестничная площадка. Две квартирные двери, потертый резиновый коврик в меру воняет помойкой и кошками. Я заклинила дверь своей железякой, чтобы изнутри ее было не открыть, и мы побежали вниз. Подъезд не был заперт и выходил в безлюдный переулок. Шел мелкий дождь. Я огляделась, и в неверном свете фонаря увидела, что мы находимся на Лиговском проспекте, Совсем недалеко от того открытого двора, где я оставила машину. — Ты куда? — сарачев схватил меня за рукав. — Уходить надо, как можно скорее. — Я тут машину не оставлю, — огрызнулась я. — Здесь такой район, к утру ее по винтику разберут. Слышал, наверное, про Лиговскую шпану. К тому же добраться как-то до дома нужно. Метро закрыто, не пешком же идти. Левака возьмем. «Какого левака?» Едва не заорал я. «Ты где живешь вообще? На Луне? Здесь левака не взять. Здесь у вокзала все свои. Мафия у таксистов. Если к кому из них сядешь, Через час все, кому нужно, узнают, Куда он нас возил. Ты вообще на каком свете находишься? Что таких элементарных вещей не знаешь?» Сумку у меня эти два урода отобрали, но там не было ничего ценного, кроме уголовного кодекса. Ну, им рано или поздно пригодится. Хотя вряд ли он им поможет. Машина моя стояла на прежнем месте. К счастью, никто ее не тронул. Зато рядом, на пустом ящике, сидел заросший до глаз мужик и пил пиво из банки. «О, привет!» — сказал он. «А я вот тут сижу, тебя жду». Что-то ты подзадержалась. С чего это вдруг? Мы разве договаривались? Мужик по виду был полным пьяницей и бомжом. Одет уж в такую рванину, что и на помойке не сразу найдешь. Постараться надо. Но в глазах его была не мутная злость, а шальной блеск. А в движениях была удивительная пластика. Машинку твою стерегу, весело сказал он. А то, сама знаешь, разберут. Тут на Лиговке народ такой. Только зазеваешься, От машинки останутся рожки да ножки. И вдруг запел. Как у Лиговской шпаны, На троих одни штаны. Один носит, другой просит, Третий в очередь стоит. И сам захохотал. Да так заразительно, Что я невольно улыбнулась. Дай ему денег, Повернулась я к сарчеву С чего это вдруг? — окрысился он. — С каких таких пряников я ему денег должен давать? — С таких, что у меня сумку отобрали, — прошипела я. — А то бы ни в жизнь к тебе не обратилась жадина и жлоб. Сарычев пожал плечами и вынул из кармана мятую сотню. «Уж спасибо за вашу доброту, спасибо за вашу щедрость!» Оборванец картинно поклонился, и я невольно отшатнулась, сообразив, что сейчас на меня накатит такой густопсовый запах, что и дух вон. Но, как ни странно, ничего подобного не случилось. Никакого запаха я не почувствовала. Парень сверкнул глазами и заразительно захохотал, отступая. И вдруг исчез. Вот исчез, как не было. Шустрый такой бомжара попался. Подозрительно шустрый. Машинально я взяла из рук Сарычева ключи от машины, которые сама же и отдала ему перед тем, как идти на вокзал. Еще от квартиры ключи и карточки, что были в кошельке, оставила там только мелкие купюры. И права тоже отдала». Так что сейчас я похвалила себя за предусмотрительность и села за руль. Из головы не шел тот парень. Что-то с ним было не то. Машину он мою караулил, чтобы сто рублей получить. Снял бы зеркало или вообще в салон залез. Есть такие умельцы. Одет жутко, но запаха не было. С другой стороны, ну что запах, его к делу не подошьешь. И только выехав на Лиговский проспект, я осознала, что меня насторожило. Когда он засмеялся, я видела его зубы. Белые-белые, просто сахарные. Что хотите, делаете но ни у какого бомжа таких зубов быть не может. И кто же он такой? Куда мы едем? спросил Сарычев. Я скосила на него глаза. Вот навязался на мою голову. С другой стороны, все же он меня спас, стащил тот агрегат, сумел его запустить, чему я теперь удивляюсь, выручил, в общем, девушку из беды. А если честно, то именно он меня в это дело и втянул. Вот если бы не он, то я сейчас бы сидела спокойно дома и пила чай с баранками» а утром поехала бы на работу и там занималась документами под руководством Кисляева, поскольку Сарычев бы сидел в камере. Потому что я твердо уверена, кто бы из сотрудников не оказался на моем месте, никто не стал бы его спасать. Вызвали бы полицию прямо там, в квартире, когда увидели его жену мертвой. А я... вот... нет, ну черт меня дернул с ним переспать. Из-за этого все неприятности. Тут я невольно дернулась. Господи, неужели я вожусь с ним только из-за этого? Да та ночь ничего для меня не значит, совсем ничего. И для него, кстати, тоже, если учесть все то, что он мне высказал на следующий день в офисе. Что? Что такое? Забеспокоился шеф. Ты на дорогу смотри внимательней, а то еще в аварию попадем. — Только этого нам сейчас не хватало. — Не говори под руку, — огрызнулась я, а про себя добавила, что я ему не персональный водитель. Некоторое время мы ехали в молчании, потом он покосился на меня и спросил строго. — Все же я должен знать, куда мы едем. — На Кудыкину гору воровать помидоры, — вспомнила я детскую присказку. Очень мне не понравился его тон. Сидит и корчит из себя начальника. И не доходит до него, что я не его подчиненная. Уже два дня это не так. Но ругаться в машине не хотелось. Да и вообще выяснять отношения не люблю. Тем более нам с Сарычевым нечего выяснять. Нет у нас никаких отношений. «Домой мы едем», — сквозь зубы процедила я. «Больше некуда мне ехать». но это может быть...» А если тебе не нравится, можешь катиться на все четыре стороны. Я тебя не удерживаю. Через минуту я пожалела о своих словах, вспомнив мамины советы. Но, с другой стороны, знала бы она, в какой я сейчас нахожусь в ситуации. Возможно, советовала бы совсем другое. — Ты прекрасно знаешь, что мне некуда идти, — сказал сарачев таким голосом, что я посмотрела на него в испуге. В глазах его было что-то такое удивление, растерянность, презрение и боль. Наверное, такими же глазами он смотрел на свою жену, когда она выплевывала ему в лицо какие-то жуткие, несправедливые слова. Ну, я, конечно, не сторонник насилия, но думаю, есть вещи, которые нормальный мужик терпеть не станет. Обязательно по морде даст. А может, и вообще здорово побить? Любого до этого довести можно, если задаться целью. Но я-то, интересно, при чем? Ничего такого ему не сказала, никак не обозвала. — Останови машину, — процедил Сарычев, — я выйду. — Говорю тебе, останови. — Да ладно, — примирительно сказала я, — уже приехали. Сейчас так и так выйдем. И правда. Уже показался мой дом. Машину я оставила на улице так, чтобы не видно было из окон. И не спрашивайте, почему я это сделала. Инстинкт сработал. Было поздно, и возле подъезда не было никого из соседей. Сарычев шагнул было к лифту, но я удержала его и кивнула на лестницу, мол, так безопасней. Нога болит, скривился он. — Ничего, не отвалятся, — прошипела я в ответ. До сих пор ты про нее и не вспоминал. Он плелся за мной, бормоча что-то насчет некоторых перестраховщиков, которые дуют на воду, и что-то там еще про молоко. — Вот скажите, при тут молоко? — Кстати, я его не пью совсем, у меня на него аллергия. — Ничего, я к нему на восьмой поднималась, тут всего пятый. Как-нибудь доползем. Мы дошли до третьего этажа, и тут сверху послышались какие-то подозрительные звуки. Я шикнула на Сарычева, который все ворчал, правда, тихонько. Он послушно примолк. Я отступила к стене, так, чтобы сверху нас не было видно, и снова прислушивалась. Теперь сверху раздалась возня и пыхтение, потом кто-то чертыхнулся. Я прикинула судя по всему это как раз на пятом то есть вполне возможно что возле моей квартиры потому что возиться в первом часу ночи там просто некому гриша теперь до утра проспит, это точно еще в одной квартире две бабули они вообще в девять на все замки запираются и не откроют даже если пожар или потоп а в последней квартире начали делать ремонт да так и застряли Не то деньги кончились, не то супруги разводиться надумали, Настена рассказывала, и что жена живет у своего бойфренда, а муж куда-то на север, что ли, подался на заработки. Так что эти звуки мне очень не понравились. Наверху негромко скрипнула дверь. Вот именно, дверь той самой квартиры, которую я снимаю уже почти год. Хозяйка зашла. Да с чего ей ночью-то? И тут хлопнула соседская дверь, и послышался возмущенный голос на Настены. — А вы чего тут делаете? А вы куда это лезете? А вы вообще кто такие? А вот я сейчас... — Спокойно, тетка, — послышался знакомый голос, по которому я сразу узнала одного из двоих уродов, которые похитили меня на вокзале. — Мы ульяны знакомые. «Знакомые — Знакомые? — орала Настена. Да в жизни у нее таких знакомых не было, и быть не могло. А если знакомые, так чего дверь скрываете? Где она сама-то? Тихо, — это вступил в разговор второй. Женщина, что вы шумите? Мы вообще из полиции, гражданка, которая здесь проживает. Нам нужна по делу. Ой, сейчас умру от смеха, — еще громче заорала Настена. Вы на рожи-то свои давно глядели? Из полиции они. Как же? «Документ покажи, тогда и будет разговор». «Да заткнись ты, а не то!» «Григорий!» Настена орала теперь, как ерехонская труба. «Вызывай полицию, скажи грабеж и насилие, чтобы народу побольше прислали, с оружием!» И тут послышался приближающийся грохот, как будто сверху падала лавина. Я мигом утянула Сарычева в темный аппендикс, что находится на этой лестнице за мусоропроводом. Узковато, конечно, но вдвоем поместиться можно. Нима скатились по лестнице те двое близнецов-уродов. Нас они не заметили. На пятом этаже хлопнула моя дверь. на Настена немного потопталась на площадке и тоже ушла к себе. Я выждала еще минут пять, и только тогда чуть пошевелилась, потому что было ужасно жарко стоять так, плотно прижавшись друг к другу. — Нужно уходить, — прошептал Сарычев мне в ухо. Я помотала головой, потому что уху было ужасно щекотно. Тогда он стал недвусмысленно подталкивать меня к лестнице, при этом брезгливо морщась. Ну, разумеется, от мусоропровода пахло отнюдь не розами. Но я же терплю. Да стой же ты! Я дернула его за рукав, и рукав тут же оказался у меня в руках. Не весь, конечно, но его часть. Ну, Настена, подсунула барахло какое-то. Я тут же вспомнила, что соседка отдала мне куртку даром и устыдилась. Ну и что теперь делать? Сарычев с упреком посмотрел на меня. И как я пойду? Молча я зашагала наверх. «Ты куда? А вдруг этот Григорий правда вызвал полицию?» – взывал сзади Сарычев. «Григорий спит без задних ног», – не поворачиваясь, ответила я. «А Настин голос они уже знают, так что ни за что не приедут. Да она уже сколько лет сама с его пьянством справляется». В квартиру мы попали без помех. Очевидно, Настена тоже легла. Я тут же заметалась, собирая вещи. Не то чтобы много». Ну, хотя бы самое необходимое. Документы, опять же. Денег, как назло, нет. С карточки сейчас не снимешь. Да, вот так и Майка, небось, собиралась в спешке. Но ей хотя бы есть где спрятаться. Поехала домой, в родной город. А там у нее школьная любовь. Этот самый, как его, Витя, который зовет замуж. И сумеет ее защитить. На миг я остро позавидовала подруге. У меня-то никого нет, и обратиться за помощью не к кому, совсем одна, не считая Сарычева, который навязался на мою голову и черт меня дернул. Ладно, про это я уже говорила. Сарычев в это время посетил ванную и вышел оттуда, смыв грим и переодевшись в свое. Он взял мою сумку, я тоже переоделась и кое-как расчесала волосы. Дольше оставаться тут было нельзя. «Если эти двое успели в квартиру раньше меня, значит, клык уже в курсе. Это не полиция. Оперативно работают. Мой телефон остался у них, но они ведь могут вычислить меня по машине. Но машину бросать не хотелось». «И что теперь?» – спросил Сарычев. «У тебя есть мысли, куда нам податься? Хотя бы где переночевать?» «А у тебя?» – огрызнулась я. «Ну что он все спрашивает?» что он все время ноет, ворчит, конючит и гундосит. — Ну, ну нет у меня никаких мыслей, понятия не имею, куда ехать. — А у меня есть, — неожиданно ответил он. — Я тут подумал и вспомнил про объект. Там бытовка, есть электричество и кровать. Можно там перекантоваться. — Точно, и я знаю, где Иваныч прячет ключ. Я уже заводила мотор. Скоро я выехала на северное шоссе, и тут, скосив глаза на приборную доску, заметила, что бензин почти на нуле. К счастью, впереди показалась заправка. — У тебя еще есть наличные? — озабоченно спросила я у Сарычева. — Есть, но совсем немного. — А что? — Бензин кончается, заправиться нужно, а карточкой я пользоваться не хочу. Нас по ней отследят в два счета. Да не полиция, а этот клык. И на кого он там еще работает? Наконец-то сообразила, что по карточке вычислить могут, проворчал Сарычев, и выгреб из кармана несколько мелких купюр. На, держи, это все, что осталось. Сиди тихо, а лучше пригнись, проговорила я и выбралась из машины. Я пересчитала всю имеющуюся наличность, Набрала полбака бензина и вошла внутрь, чтобы расплатиться. За кассой скучал прыщавый полусонный парень с длинными сальными волосами. При виде меня он несколько оживился. — Куда едет такая шикарная девица глубокой ночью? — спросил он и Грива. — То есть это он хотел спросить и Грива, а получилось глупо. Тем более, что в данный момент я вовсе не тяну на шикарную девицу после всех-то приключений. Однако хамить не следовало, а то еще парень меня запомнит. Поэтому я только улыбнулась, забирая сдачу и, чтобы не смотреть на парня, обвела взглядом помещение. Заправка как заправка. В той стороне магазин, напротив кафе, пустующее по ночному времени, в углу туалет. Я шагнула было уже к кафе, чтобы взять кофе с собой, но решила не задерживаться. Возле двери висел щит, на котором было несколько объявлений, а также фотографии. И на одной я увидела своего шефа Сарычева. Хорошая такая фотография, узнать можно. Это в прошлом году снимали его в офисе для рекламы фирмы. Невольно я вздрогнула. Хорошо, что парень за кассой потерял ко мне интерес и отвернулся. Неверными шагами я вернулась к машине. И тут увидела, что Сарычев жадно пьет воду из голубой пластиковой бутылки. — Что еще? — проворчал он, перехватив мой взгляд. — Вода. Где ты взял воду? — Купил. Очень пить хотелось. — Хочешь, я тебя оставлю? — Здесь хватит на двоих. Я же сказала тебе, не высовывайся, сиди в машине, ты же в розыске. Не беспокойся, я карточкой не пользовался, я еще немного наличных нашел. Ты как ребенок, тебя ищет полиция, зачем ты поперся в магазин, там возле кассы висел твой портрет. Сам говорил, что нужно быть осторожным. Он надулся и положил бутылку на сиденье. Как ребенок? Повторила я, выезжая с парковки. Проезжая мимо магазинчика при заправке, я заметила, что продавец разговаривает по телефону. Скоро мы свернулись с шоссе, подъехали к нашему объекту. Бытовка была заперта на висячий замок, но я знала, где Иваныч прячет ключ, и через минуту мы уже были внутри. Сарычев тут же включил свет. Я покачала головой, и хотя бы опустила занавеску на единственном окошке. Мы нашли чайник, банку растворимого кофе и коробку печенья. Коробка была красивая, подарочная. Иваныч непременно рассердится, но Сарычев заметно повеселел. Через пять минут мы пили кофе с песочным печеньем, а я решила, что если все обойдется, непременно нужно купить Иванычу двухкилограммовый торт. — А что, здесь довольно уютно, — пробормотал Арсений, доедая печенье и оглядываясь в поисках еще чего-нибудь съестного. — Да, но нам нужно уехать отсюда раньше, чем появится Иваныч со своими людьми, — напомнила я ему, — так что придется поставить будильник на шесть утра. — Ты думаешь, он, — начал Сарычев, — он или кто-нибудь из его людей непременно позвонят в полицию? — Да и в любом случае нам нужно подумать, что делать дальше. Не можем же мы вечно прятаться. Действительно, не можем. Сарычев поскучнел. Но куда еще мы можем податься? Очень жаль, что мне не удалось найти то, что оставила на вокзале Майка. Вздохнула я. Может быть, у нас появился бы шанс, а так она зря пострадала. ох я совсем забыл, спохватился Сарычев. Это ты о том листке, который выпал из книги? Ну да, я взглянула на него удивленно. А что, ты его тоже заметил? Я его нашел. Нашел? Что же ты до сих пор молчал? Да тут такое началось. Ты не забыла? Но согласись, лучше поздно, чем никогда. Как сказал палач, когда ему через час после казни принесли указ о помиловании осужденного проворчала я. Ну зачем же так мрачно? И он выложил на стол листок с каким-то отпечатанным на принтере текстом. Мы склонились над этим листком, при этом чуть не столкнувшись лбами. В верхней части листка был напечатан следующий текст. Перечень фирм, принимавших участие в аукционе на застройку территории бывшего хлебозавода имени Кашеварова. Первое. АОЗТ «Северная компания». Второе. ООО «Интеркроникс». Третье. АО «Астроль». Четвертое. ТОО «Запстрой». «Этот перечень о чем-то тебе говорит?» – спросила я. «Ну, кроме фирмы «Астроль», я ни об одной компании ничего не слышал». А это, согласись, странно. Ведь они претендовали на большой строительный подряд. Значит, это должны быть довольно крупные, солидные фирмы. А ты все же давно работаешь в этой сфере и должен знать всех крупных игроков. Да, ты права. Но вот не слышал о них. Под первым списком был напечатан еще один. «Северная компания», «Основной акционер» Солодкин, «Интеркроникс». 60% принадлежат к рученому. Запстрой. Веселов. Ну, это понятно. Здесь указаны реальные владельцы компаний, участвовавших в аукционе. Ага, кроме фирмы Астроль. Потому что в ней как раз майка и работала. А вот тут внизу еще что-то от руки приписано. Это майкин почерк, я знаю. Торопливым, сползающим вправо почерком было написано. Солодкин. Умер два года назад в возрасте девяносто двух лет. Веселов. Последние пятнадцать лет. Пациент психоневрологической больницы имени Скворцова-Степанова. Тяжелый хроник. Узнать прокрученного. Ты что-нибудь понимаешь? Я взглянула на Сарычева. Кажется, да. Владельца одной фирмы участвовавший в аукционе, уже нет в живых. Другой — сумасшедший со стажем. Про третьего, правда, ничего неизвестно но что-то мне подсказывает, что он тоже подставное лицо. Дай-ка мне свой смартфон. Зачем тебе? Затем, чтобы проверить этого крученого, которого Майка проверить не успела. Сарычев неохотно отдал мне телефон я запустила поисковую программу, набрав фамилию Крученый. Интернет здесь был слабый и медленный, но фамилия Крученый, к счастью, редкая, так что очень скоро программа выдала мне результат. В результате аварии на 120-м километре Таллинского шоссе погиб житель поселка Пушное Крученый. И что же это означает? Означает, что все фирмы участвовавшие в аукционе, кроме компании «Астроль», фиктивные однодневки, созданные под несуществующих людей только для этого аукциона. Значит, результат аукциона был заранее предрешен. Его должна была выиграть фирма «Астроль». С другой стороны, Майка говорила мне, что фирма эта еле сводила концы с концами, дышала на ладан Значит, Она никак не могла потянуть такой крупный проект. Тем более подозрительно. Я заметила, что Сарычев на глазах мрачнеет, значит, вспомнил про тот документ, который случайно увидел у жены. Там говорилось о том, что город продает фирме «Астроль» этот самый участок, бывший завод. Все законно, был конкурс, «Астроль» его выиграл, и заплатил какую-то смехотворную сумму. Но строить они, разумеется, там ничего не будут. Тишка тонка. А перепродадут этот участок кому-то, кто не хочет светиться. И он, разумеется, заплатит большие деньги, да только не фирме, Астроль, а а тому чиновнику или целой группе, кто организовал все это, подсказала я. И добавила про себя – что его жена работала в городском комитете по строительству, и раз оказался у нее этот документ, то замешана она в этом опасном деле явно по самые уши с бриллиантовыми сережками. «Елена?» – вздохнул Сарычев. «Очевидно, мы с ним мыслили одинаково». «Понимаешь, – осторожно начала я, – этот тип клык, он не сам по себе, и если уж он так опасен...» что его хозяин того хуже. Но он мне сказал, что это не они убили твою жену. И, как ни странно, я ему верю. Им это было невыгодно, понимаешь? Следствие ведь идет, шум поднимется. А им шум совершенно не нужен. На полицию давят, потому что она все же высокий пост занимала. Да не поэтому, с досадой ответил Сарычев. «Ты за дурака-то полного меня не держи! Думаешь, если я растерялся, не знаю, что делать, то и мозги потерял совсем?» «Да я ничего не говорила!» «Да им нужно как можно быстрее дело закрыть, чтобы круги по воде не пошли!» Сарычев повысил голос. «Оттого и хотят они на меня все свалить!» Я молчала. «Все так и есть! Оттого клык и ищет меня!» чтобы выйти на Сарычева. Сдадут его полиции и будут жить спокойно. Но уж нет, мы еще потрепыхаемся. Тут я почувствовала какое-то смутное беспокойство, раздвинула жалюзи и выглянула в окно. — Что там такое? — заволновался Сарычев. — Сама не знаю. Я вгляделась в темноту за окном. — свет. Он щелкнул выключателем. Внутренность бытовки погрузилась в темноту. За окнами, наоборот, чуть заметно посветлело. Из монолитной темноты проступили очертания кустов и деревьев. И тут я заметила на верхушках деревьев, окружающих поляну, мелькающие цветные оцветы. «Быстро уходим!» – проговорила я, невольно понизив голос. «А что такое?» – недовольно проворчал Сарычев, С сожалением оглядывая бытовку Его клонило в сон И явно не хотелось покидать Тепло и сомнительный уют Видишь эти цветные вспышки На деревьях? Правда? А что это? Это отцветы полицейских мигалок Они не включили сирены Чтобы не спугнуть нас Но мигалки включили И они уже съезжают с шоссе Будут здесь через пять минут Надо же Парень-то прыщавый на заправке, с виду лох лохом, а оказался глазастом. Узнал тебя по фотографии, да еще и позвонить ментам не поленился. Тут Сарачева словно ветром подхватило. Через секунду он уже вылетел в темноту. Хорошо хоть успел прихватить листок с Майкиной распечаткой.